После окончания ремонта два дня прошли в покое и тишине. А потом снова началось. Марик приедет. Чем кормить? Что приготовить? Что он любил? Что не любил? И не изменился ли в него вкус? И насколько человек готовить? Может быть, он захочет позвать в гости кого-то из старых друзей. Марик, Марик, Марик, бриллиант вен, что ли? И чего Наташка с Белкой так суетятся? Ну, Белла, ладно, она мать, тут все понятно, сын двадцать один год не видела. А Наташка-то, неужели по доброте душевной, чтобы Белочке помочь? Ничем другим ее самоотверженные хлопоты Ира объяснить не могла. Накануне приезда сына, Белла Львовны, Ира спросила Наташи, «Ты поедешь в аэропорт его встречать?» Наташа отрицательно помотала головой, «Нет, он просил не встречать». Сказал, что сам доберется. «Как-то он сам доберется!» — чуть не скричала Ира. «Да ты соображаешь, что говоришь? Там стоянки такси нет, одни леваки толкутся, значит, поедет на частники». «На каком частнике? Они увидят богатого иностранца, прилетевшего из Америки, посадят в машину, завезут куда-нибудь, а ограбят и выбросят, а то и убьют. Ты что, газет не читаешь, телевизор не смотришь, тебе тридцать восемь лет, а ты рассуждаешь, как маленькая?» — Не кипятись, — спокойно ответила Наташа, не отрываясь от постельного белья, которое она гладила, стоя за гладильной доской. — Что ты предлагаешь? — Ты что хочешь, чтобы я сделала? Поехала вместе с Вадимом его встречать на наших «Жигулях»? Он у себя в штатах на «Мерседесах» и «Крайслерах» разъезжает. Это примерно то же самое, что предложить человеку, много лет питающемуся только в дорогих ресторанах, зайти перекусить в «Макдональдс». «Попроси Андрея Константиновича, пусть он тебя отвезет. У него же дорогая машина, большая, Он такое не стыдно». «Это неприлично». Сухо оборвала ее Наташа. «Но почему? Потому что у меня есть муж и машина. В такой ситуации неприлично использовать постороннего человека, к тому же занятого в качестве извозчика». «Раньше было прилично?» — ехидно заметила Ира. «Раньше, да, прилично». Потому что у меня не было машины, а муж жил в другом городе. И рычка мы ведем беспредметный разговор. Марик сказал Белли Львовне, что встречать его не нужно. Может быть, он летит не один. И его спутники обещали подбросить его. Мое присутствие в аэропорту, да еще с дешевой плохой машиной, может создать неловкую ситуацию. Переубедить соседку Ирине удалось, и она ушла к себе в полном недоумении. Надо же, сколько разговоров было! Марик, Марик, ремонт сделали. Три дня Наташа с Белочкой из кухни не вылезали, все что-то невероятное изобретали, а встречать в аэропорт никто не поедет. Едва умывшись и позавтраков, Белла Львовна оделась, как будто в театр собралась, и прочно заняла место в мягком кресле в прихожей возле телефона. Каждые полчаса, Она звонила и узнавала, когда ожидается триста й рейс из Нью-Йорка. Наконец ей сообщили в справочной, что самолет свершил посадку. Ира почувствовал, как наэлектризовался воздух в квартире. Белла Львовна сидела в прихожей, неподвижная, с прямой спиной и побледневшим лицом, отказывалась оттепить кофе вместе с Ирой и Наташей и выпила чашечку только тогда, когда Наташа принесла ей кофе в прихожую. К бутерброду с ее любимой сырокопченой колбасой пожелая соседка даже не притронулась. Наташа, наоборот, бегала, суетилась, хлопотала, но губы ее были плотно сжаты. И Ира вдруг сообразила, что за все утро и полдня не услышала от нее и десятка слов. Была суббота. Вадим с детьми отправился на горбушку за видеокассетами, выбирать для себя и сыновей боевики и фильмы ужасов, для Беллы Львовны добротную классику, а для Иры, как обычно, кино про любовь и всяческие страдания. Только Наташа в таких случаях ничего не просила. Она вообще не смотрит дома видак, у нее времени нет. Ира как раз заканчивала протирать влажной тряпкой пол в прихожей, когда Белла Львовна вздрогнула и сказала, Марик подъехал. Ира выпрямилась, откинула тыльной стороной ладони, упавшие на лицо волосы. «Откуда вы знаете? Здесь же нет окна. Я чувствую. Он сейчас придет. Чушь какая-то. Собаки обычно чувствуют приближение хозяина, даже кошки. Ира об этом слышала, но чтобы люди...» Она снова взяла за тряпку, а через несколько секунд услышала звонок в дверь. — Ну, вот так всегда бывает. Готовишься, готовишься, а ответственный момент наступает как раз тогда, когда ты к нему вовсе и не готов. А, ладно, какая есть, такая есть. Марик же не жениться на ней приехал, а всего лишь мать навестить. — Открой! — шепотом приказала Белла Львона. Она так и сидела в кресле, словно у нее не было сил встать. Ира ногой откинула тряпку в угол и открыла дверь. и у нее промчалось что-то большое, и через мгновение незнакомый крупный мужчина стоял на коленях перед Белой Львовной, уткнувшись лицом в ее платье. — Мама, Марик, сынок, Марик! — тихо повторяла соседка, гладя его по седым волосам и не замечая текущих по щекам слез. Ира тихонько отступила к своей двери, пусть побудут наедине, и натолкнулась, Настоящую в коридоре за углом Наташу. Лицо у нее было страшным, землисто-серым, измученным. — Это Марик? — одними губами спросила она. Ира молча кивнула. — И что там? — плачут, — шептом сообщила Ира. — А ты чего так побледнела? Волнуешься, что ли? — Немного. Пошли. Наташа крепко взяла Иру за руку и решительно шагнула вперед. — Здравствуй, Марик. — Негромко и очень спокойно произнесла Наташа, и Ира уже в который раз поразилась ее умению держать себя в руках, ведь на ней лица нет от волнений, а голос такой ровный, как будто ничего не происходит. Мужчина поднял голову, встал. Очки с затемненными стеклами в тонкой оправе мешали разглядеть его глаза, и Ира не увидела, были ли на них слезы. Марик оказался высоким, полным дядькой, с толстыми губами, мясистым носом и заметной плешью. Костюм на нем был, правда, очень хорошим и сидел идеально, но, тем не менее, по мнению Иры, самым красивым в его внешности были все-таки очки. — Туся! — неуверенно произнес он. Наташа чуть качнулась вперед, словно на мгновение потеряла равновесие, и мужчина схватил его хапку, крепко обнял расцеловал туся тусенька как же я рад тебя видеть но я бы тебя ни за что не узнал ты стала другой совершенно другой просто я стала старой мне было семнадцать когда ты уехал а теперь уже тридцать восемь нет тусенька нет ты изменилась до неузнаваемости а это наверное иринка которой когда то была два годика теперь уже двадцать три В тон Наташа произнесла Аира. — Здравствуйте, Марк Аркадьевич. Я не думала, что вы меня помните. — Ну как же мне тебя не помнить? Я всех помню. И мама мне во всех вас писала. Что ж мы стоим в прихожей? Я так разволновался, даже багаж на лестнице оставил. Он принес два огромных чемодана и скрылся в комнате Беллы